«О, моя дорогая компан, что же мне делать? Что мне сказать? Да и какое это имеет значение? Ведь что бы я ни сделала, что бы я ни сказала, они все равно все будут против меня». Сейчас я пытаюсь понять, что происходило во Франции в те дни, когда мы подходили все ближе и ближе к пропасти. Во времена Людовика xiv Монархия занимала верховное положение. Его власть была абсолютной, и он сохранил ее в неприкосновенность, потому что во время его правления Франция стала великой державой. Он добился того, что в военной области, в искусстве, в науке Франция стала первой среди всех наций. Он был самодержцем, но в то же время таким королем, которым Франция могла гордиться. Пышность и этикет при его дворе не казались нелепыми, потому что на самом деле он был так же велик, как его окружение. Ведь недаром его называли Король Солнца. Потом был его правнук, наш дорогой дедушка, который был так добр ко мне, когда я приехала во Францию. Именно во время его долгого правления пьедестал, на котором стояла монархия, начал потихоньку разрушаться. Отец мадам Кампан был прав. Все это началось задолго того, как мы взошли на трон. Народное достояние проматывалось в беззаботных, расточительных кутежах. Впоследствии говорили, что со времен Древнего Рима не было такого распутства, то, что практиковалось при дворе Людовика XV. Но когда королем стал мой муж, все должно было измениться. Во Франции еще никогда не было короля настолько не склонного к расточительности, как он. За всю свою жизнь он ни разу не предавался разврату. Он хотел быть хорошим. Он пламенно любил свой народ. Он ничего никогда не просил для себя. Ему нужно было только и доверие, и их вера в то, что он их отец, который снова сделает Францию великой. С ним был Марипа, который давал ему советы, и он прислушивался к его мнению. Но когда я просила его о чем-нибудь, он слушал и меня. Он никогда не был уверен, кого из нас двоих ему следует поддержать. Он колебался. Может быть, именно это и уничтожило нас? Он был не способен быстро соображать и никогда не мог вовремя принять решение. Но это вовсе не была глупость. Нет. Совсем наоборот. Просто в любом споре он всегда рассматривал каждую проблему со всех сторон. Часто это была верная точка зрения, но в то же время она мешала ему принять решение. Поэтому, пройдя некоторое расстояние в одном направлении, он начинал колебаться, поворачивал, уступал, а потом снова колебался. Мой бедный Луи, чьи намерения всегда были столь бескорыстны, Отчаянно пытался найти правильный курс, но редко достигал цели. Он приучил себя сохранять спокойствие любой ситуации. И в этом... Сама его натура помогала ему. Однако все его положительные качества работали против него, потому что его спокойствие мешало ему увидеть беду, даже тогда, когда она уже маячила прямо перед ним. Он бывал, говорил, «Ах, все это пройдет! Это всего лишь пустяки!» Если бы не тяжелое состояние финансов, нам, возможно, удалось бы избежать трагедии. Была ли наша вина в том, что финансы страны балансировали на грани банкротства? Возможно, до некоторой степени я была виновата в этом. Мой любимый трианон был подобен прожорливому чудовищу, которое погрузило свою морду в государственную казну и выпило ее всю до дна. Мой белый золотом театр, Мои прелестные сады, мой хутор. Все это обошлось очень дорого.